Было больно. Вот ты и верь после этого всяким. Косточки выскользнули из онемевших рук, и сам Ричард умер. Это оказалось совсем даже не больно. Больно. Тело ломило, мышцы свела судорога, а внутри будто огонь поселился. И его было так много, что Ричард не удержал пламя в себе, перевернулся на живот и выплюнул. Выблевал. Стало немного легче. Искупайся!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 стекло, одежда промокла насквозь, Ричарда била дрожь. Газ подземный. Он ведь бывал в шахтах, слыхал рассказы о мертвых забоях, оставшихся еще стой, с прошлой империи, о том, что в этих забоях порой заводилось. не и газ не страшен. А шахтеры с собой канарейку брали в клетке, Газ коварен, запаха не имеет, вкуса тоже.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 Ричард протянул пустой ковш и пальцы о рубашку вытер. «Мне помыться. Ты извини, я, я не слишком хорошо себя чувствую. Мы поговорим обязательно попозже». И это все было настолько не похоже на Ричарда, что я отступила. «Выберемся из стреклятого этого...» «Нет», — я покачала головой. «Нам нужно кое-что забрать. В конце концов, сокровища Шарраза принадлежат мне по праву, не так ли?»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 но я ведь действительно не нарочно. В склепе пахло, да, неприятно. Нет, нельзя было назвать этот запах вонью. Скорее уж так пахнет в старом подвале, куда давненько не заглядывали. И я потерла кончик носа, чихнула и приняла массивный светящийся камень. Посиди здесь. Ричард поднял меня и усадил на ближайший саркофаг. Там же, примерившись к мозаичной плитке, желтое поле с веселенькими голубыми узорами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 Он произнес это, как мне показалось, с немалым пафосом. — И кто его тебе вручил? — поинтересовался Ричард. — Осторожно, ступеньки высокие. — Император. — я угадаю, незадолго до мятежа посетил город с неожиданным визитом. — Этот ниши слишком многое себе позволяет. Вы его совсем не воспитываете? — возмутился дух. — Этот ниши вполне способен привязать тебя к склепу. Альер ждал нас.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 то мы останемся здесь, как те двое». «А это арванты, госпожа!» Верховный судья поклонился. Я счел возможным сохранить их исходную человекообразную форму в избежании, так сказать, неудобных слухов. Все же низшие крайне нетерпимы к тем, кто отличается от них. Стражи инактивированы, но если вы пожелаете...»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 способности напарника удержать ситуацию. На вот, он бросил под ноги узкие кандалы. Надень своему красавчику, чтоб смирный был. А то ведь можем мы передумать. Нам и того, что есть, хватит. Не хватит. Следовало порадоваться, что жадность человеческая дала Ричарду шанс. Но же, красавица, не томи. Ты же не хочешь, чтобы я его подстрелил? Легонечко.